Глава ш е с т д е с я т а н н а п р и н и к а е т к моей груди, но я не могу оторвать взгляда от Филисити. Не знаю, это справедливое возмездие или нет, однако я ей все равно благодарен. Самопожертвование Анны освободило бы меня, но я бы всю жизнь терзался чувством вины. Смерть Анны навсегда изменила бы меня. Филисити меня спасла. В револьвере больше нет пуль. Она все равно жмет на спусковой крючок, добивает Эвелину голкими щелчками, останавливает ее только появление чумного лекаря. Он осторожно отбирает у нее револьвер. Как по волшебству сознание Фелисики проясняется. В полном изнеможении, усталая и опустошенная, она бросает последний долгий взгляд на труп Эвелины, кивает чумному лекарю и выходит из комнаты. Немного погодя слышно, как распахивается входная дверь. В дом врывается ш у м л и в н я Я без сил опускаясь на ковер закрываю лицо руками, глухо говорю: «Вы сказали ф и л и с и т и где мы?» В моих словах звучит упрек, хотя я всего лишь хотел выразить свою благодарность. Впрочем, после всего, что произошло, трудно отделить одно от другого. Я поставил ее перед выбором. Чемной лекарь опускается на колени, закрывает Ивелине невидящие глаза, и она поступила повелению своей натуры. С этими словами он смотрит на Анну, потом обводит взглядом окровавленные стены и труп у своих ног, как будто восхищается плодами своих трудов, своей причастностью к уничтожению и разрушению. А когда вы узнали, кто из них настоящая Ивлина? е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 Он поворачивает к ней клювастую маску. Эвелина заслуживала смерти, а Фелисити заслужила право на убийство. Вы доказали, что заслуживаете освобождения. Я не мог допустить, чтобы вам что-то помешало. Неужели все кончено? – спрашиваю я дрожащим голосом. Почти. Нужно только, чтобы Анна назвала мне имя убийцы Эвелины Харткасл. А как же Айден? с т р е в о ж н о говорит Танна, кладя руку мне на плечо. Он назвал имя Майкла. Мистер Слоун не только раскрыл тайну убийства Майкла, Питера и Хелены х а р т к а с с л но и предотвратил убийство Фелисити Медекс, возможности которого мы даже не подозревали. торжественно изрекает чумной лекарь. Он ответил на вопросы, которые никому из нас не приходили в голову. Я не могу наказать человека.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 Она вопросительно смотрит на меня, ждет моего одобрения. Я киваю. Меня переполняют чувства. Фелисити Медекс произносит Анна. Вы свободны, объявляет чумной лекарь. б л э к х е т вас больше не удерживает. У меня трясутся плечи. Не выдержав, я р а з р а ж а ю с ь рыданиями, избавляясь от восьми дней страха и мучений. Выплескиваю отравленные миазмы Блэкхита. Анна обнимает меня, но я не могу остановиться. Мне страшно, что здесь кроется какой-то подвох. Все в Блэкхите обман. Может быть, и сейчас нас обманывают. Смотрю на трупы Велины, вспоминаю конвульсии Майкла в о р а н ж е р е я удивленное лицо Стэнуина, когда Даниэль застрелил его в лесу. Питер и Хелена, Джонатан и Миллисант, Дэнс.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 От Дэвиса, от р е й в е н к о р т а от Денса и от Дарби, от Раштана и Голда, б л э к х и т тюрьма, а они оковы и ключи. Свобода я обязан каждому из них, а как же Айден Слоун? Чем я обязан ему? Он привел меня сюда, чтобы измываться над а н а б е л о и Колкер, я не верну его воспоминания, в этом я совершенно уверен.